461. Матерь Агни-йоги Истина вневременна, но изменчивы мысли людские, теории, верования и представления о вещах и мире. Сама истина неизменна, хотя меняются внешние формы ее выражений. Истина зиждется на основах, которые непоколебимы, ибо являются выражением не человеческих, но космических законов. Таким образом, ответ на вопрос, что есть истина, можно искать в космичности тех основ, на которых она утверждается, и этим-то путем как-то начинать приближаться к ее пониманию.